Глава шестая Весь этот год животные работали как каторжные. Но они были счастливы в своей работе. Они не жалели ни усилий, ни жертв, прекрасно понимая, что все, что они делают, идет на пользу им самим и тем из их рода, кто придет после них, а не для стаи праздных вороватых людей. Всю весну и лето они работали по шестьдесят часов в неделю. А в августе Наполеон объявил, что будут работать и по воскресеньям после обеда. Эта работа была сугубо добровольной, но любому животному, отказавшемуся от нее, рацион уменьшался вдвое. И все же часть работ пришлось оставить недоконченными. Урожай был несколько хуже, чем в предыдущем году, и два поля, которые должны были быть засеяны корнеплодами в начале лета, не были засеяны, потому что вспашка не была закончена вовремя. Можно было предвидеть, что предстоящая зима будет тяжелой. С ветряной мельницей возникли неожиданные трудности. На ферме был хороший известняковый карьер, В одной из построек нашли много песка и цемента, так что все материалы для строительства были под рукой. Но проблема, которую животные сначала не могли разрешить, состояла в том, как разбить камень на куски подходящего размера. Казалось, что это можно сделать только с помощью кирки и лома которыми ни одно животное не могло пользоваться, потому что ни одно животное не умело стоять на задних ногах. Только после нескольких недель тщетных усилий кому-то пришла в голову правильная идея использовать силу тяжести. Огромные валуны, слишком большие, чтобы ими можно было пользоваться, валялись по всему карьеру. Животные обвязывали их веревками, А затем все вместе, коровы, лошади, овцы, любые животные, которые могли ухватиться за веревку, даже свиньи иногда присоединялись к ним в критические моменты, они тащили их с удручающей медлительностью вверх по склону карьера, откуда те падали, чтобы разбиться в дребезги внизу. Транспортировка уже разбитого камня была сравнительно простой. Лошади везли его в телегах, овцы тащили отдельные куски, даже Мюриэль и Бенджамин впряглись в старую повозку гувернантки и делали свое дело. К концу лета накопился достаточный запас камня, и тогда началось строительство под присмотром свиней. Но это был медленный, кропотливый процесс. Часто требовался целый день изнурительных усилий, чтобы втащить один единственный валун наверх карьера, и иногда, когда его толкали через край, он не мог разбиться. Ничего нельзя было бы добиться без боксера, чья сила казалась равной силе всех остальных животных вместе взятых». Когда валун начинал соскальзывать, и животные в отчаянии кричали, что их тащат вниз по склону, боксер натягивал веревку и останавливал валун. Зрелище того, как он дюйм за дюймом карабкается вверх по склону, как учащенно дышит, как кончики его копыт царапают землю, как его огромные бока покрываются потом, наполняло всех восхищением. Клевер иногда предупреждала его, чтоб он не перенапрягался, но боксер никогда не слушал ее. Два его лозунга «Я буду работать усерднее» и «Наполеон всегда прав» казались ему достаточным ответом на все проблемы. Он договорился с петушком, чтобы тот будил его по утрам на три четверти часа раньше, а не на полчаса. А в свободные минуты, которых теперь было не так уж много, он один отправлялся в каменоломню, собирал кучу битого камня и без посторонней помощи тащил его к месту строительства мельницы. В то лето животные жили неплохо, несмотря на тяжелую работу. Если у них было не больше еды, чем во времена Джонса, то, по крайней мере, не меньше. Преимущество того, что им нужно было только прокормить себя, а не содержать пятерых расточительных людей, было настолько велико, что потребовалось бы много неудач, чтобы перевесить его. И во многих отношениях животный способ ведения дел был более эффективным и экономил труд». Такие работы, как прополка, например, можно было выполнять с тщательностью, недоступной человеческим существам. И опять-таки, поскольку ни одно животное теперь не воровало, не было необходимости отгораживать пастбища от пашни, что экономило много труда на содержании изгородей и ворот. Тем не менее, по мере того, как шло лето, различные непредвиденные нехватки стали давать о себе знать. Требовался керосин, гвозди, веревки, собачьи галеты и железо для подков, но все это не могло быть произведено на ферме. Позже должны были понадобиться также семена и искусственные удобрения, а также различные инструменты и, наконец, оборудование для ветряной мельницы. Как их раздобыть, никто не мог себе представить. Однажды воскресным утром, когда животные собрались, чтобы получить приказ, Наполеон объявил, что он принял решение о новой политике. Отныне скотный двор будет заниматься торговлей с соседними фермами. Не для каких-либо коммерческих целей, конечно, а просто для того, чтобы получить некоторые материалы, которые были остро необходимы. Потребности ветряной мельницы должны... «Вытеснить все остальные соображения», — сказал он. Поэтому он договорился продать сток сена и часть урожая пшеницы текущего года, а позже, если потребуется больше денег, их придется компенсировать продажей яиц, на которые в Виллингдоне всегда есть спрос. «Куры», — сказал Наполеон, — «должны приветствовать эту жертву как свой особый вклад». Строительство ветряной мельницы. И снова животные ощутили смутное беспокойство. Никогда не иметь никаких дел с людьми, никогда не заниматься торговлей, никогда не пользоваться деньгами. Разве это не было одним из первых решений, принятых на том первом триумфальном собрании после изгнания Джонса? Все животные помнили, как принимали такие решения, или, по крайней мере, думали, что помнят. Четыре поросенка, которые протестовали, когда Наполеон отменил митинги, робко подняли голоса, но их тут же заставило замолчать громкое рычание собак. Затем, как обычно, овцы разразились «четыре ноги хорошо, две ноги плохо», и мгновенная неловкость была сглажена — Наконец Наполеон поднял ножку, требуя тишины, и объявил, что он уже все приготовил. Не было бы никакой необходимости любому из животных вступать в контакт с человеческими существами, что было бы совершенно нежелательно, он намеревался взвалить всю ношу на свои плечи. А мистер Уимпер, адвокат, живущий в Виллингдоне, согласился выступить посредником между скотным двором и внешним миром и будет посещать ферму каждый понедельник утром, чтобы получить необходимые инструкции. Наполеон закончил свою речь обычным возгласом «Да здравствует скотный двор!» и после пения скота английского «Животные были отпущены». После этого Визгун обошел ферму и успокоил животных. Он заверил их, что резолюции против торговли и использования денег никогда не принималось и даже не предлагалось. Это было чистое воображение, вероятно, источник которого надо, вероятно, искать в лжи, распространявшийся снежком. Некоторые животные все еще испытывали легкое сомнение, но Визгун проницательно спросил их. Вы уверены, что это не то, что вам приснилось, товарищи? Есть ли у вас какие-либо записи о таком решении? Это где-нибудь записано? А поскольку в письменном виде ничего подобного не существовало, животные были уверены, что ошиблись. Каждый понедельник... Мистер Уимпер посещал ферму, как и было условлено. Это был хитрый маленький человечек с бакенбардами, адвокат в очень маленькой фирме, но достаточно проницательный, чтобы раньше, чем кто-либо другой, понять, что скотному двору понадобится посредник, и что комиссионные будут стоящие. Животные следили за его приходом и уходом с каким-то страхом и избегали его, насколько это было возможно. Тем не менее, вид Наполеона, стоявшего на четырех ногах и отдававшего приказания Уимперу, стоявшему на двух, пробудил в них гордость и отчасти примирил с новым порядком. Их отношения с человечеством теперь были не совсем такими, как прежде. Люди не меньше ненавидели скотный двор теперь, когда он процветал, более того, они ненавидели его больше, чем когда-либо. Каждый человек верил в то, что рано или поздно ферма обанкротится, а главное, что строительство мельницы обречено на неудачу. Они встречались в трактирах и с помощью диаграмм доказывали друг другу, что мельница непременно упадет, а если и устоит, то никогда не заработает. И все же, вопреки своей воле, Они стали проявлять определенное уважение к эффективности, с которой животные управляли своими собственными делами. Одним из симптомов этого было то, что они начали называть скотный двор его собственным именем и перестали притворяться, что он называется усадьбой. Они также отказались от поддержки Джонса, который потерял надежду вернуть себе ферму и переехал жить в другую часть графства. Кроме как, через Уимпера скотный двор еще не имел никаких контактов с внешним миром, но постоянно ходили слухи, что Наполеон собирается заключить определенное деловое соглашение либо с мистером Пилкингтоном из Фоксвуда, либо с мистером Фридрихом из Пинчфилда. Но ни в коем случае, как отмечалось с обоими одновременно. Примерно в это же время свиньи внезапно перебрались в фермерский дом и поселились там. И снова животные, казалось, вспомнили, что решение против этого было принято в первые дни, и снова визгун смог убедить их, что это не так. «Совершенно необходимо!» — сказал он, — чтобы свиньи, на которых лежит весь умственный труд на ферме, имели тихое место для работы. Кроме того, жить в доме, а не в простом сарае, больше соответствовало достоинству вождя, ибо в последнее время он стал называть Наполеона вождем. Тем не менее некоторые животные были встревожены, когда услышали, что свиньи не только едят на кухне и используют гостиную как комнату отдыха, но и спят в кроватях. Боксер, как обычно, сказал, «Наполеон всегда прав». Но Клевер, которая, как ей показалось, помнила строгое правило, запрещающее спать в кроватях, отошла в дальний конец сарая и попыталась разгадать семь заповедей, начертанных там. Обнаружив, что не может прочесть ничего, кроме отдельных букв, Она позвала Мюриэль. «Мюриэль», — сказала она, — «прочти мне четвертую заповедь. Разве там не сказано что-то о том, чтобы никогда не спать в постели?» С некоторым трудом Мюриэль стала читать по буквам. Здесь сказано, «Ни одно животное не должно спать в постели с простой». Нями, наконец объявила она. Как ни странно, Клевер не помнила, что в четвертой заповеди упоминались простыни, но поскольку она была там, на стене, то, должно быть, так и было. И визгун, случайно проходивший в этот момент мимо в сопровождении двух или трех собак, сумел представить все дело в должном свете. «Значит, вы слышали, товарищи?» — сказал он, — что мы, свиньи, теперь спим в кроватях на ферме. — А почему бы и нет? Вы, конечно, не предполагали, что когда-нибудь существовало постановление против постелей. Кровать — это просто место, где можно спать. Куча соломы в стойле это кровать, если ее правильно рассматривать. Правило было против простыней которые являются человеческим изобретением. Мы сняли простыни с фермерских кроватей и спим под одеялами. И какие это удобные постели! Но они более удобные, чем нужно, скажу я вам, товарищи, при всей той умственной работе, которую нам приходится делать в наше время. Вы ведь не отнимете у нас покоя, товарищи. Вы не хотите, чтобы мы слишком устали, чтобы выполнять свои обязанности. Ведь никто из вас не хочет видеть Джонса снова. Животные тут же успокоили его, и больше никто не заговаривал о свиньях, спящих на фермерских кроватях. И когда через несколько дней было объявлено, что отныне свиньи будут вставать по утрам на час позже, чем другие животные, на это тоже никто не жаловался. К животные устали но были счастливы. У них был тяжелый год, и после продажи части сена и зерна запасы продовольствия на зиму были не слишком мобильные. но ветряная мельница вознаграждала за все. Теперь она была построена почти наполовину. После жатвы наступила ясная сухая погода — И животные трудились еще усерднее, чем прежде, считая, что стоит целый день таскать взад и вперед каменные блоки, если, сделав это, они смогут поднять стены еще на фут. Боксер даже выходил по ночам и работал час или два в одиночестве при свете полной луны. В свободные минуты животные ходили вокруг недостроенной мельницы, восхищаясь прочностью и ответственностью ее стен, и удивлялись тому, что им вообще удалось построить что-то столь внушительное. Только старый Бенджамин не проявлял особого энтузиазма по поводу мельницы, хотя, как обычно, не произнес ничего, кроме загадочного замечания, что ослы живут долго. Наступил ноябрь с бушующими юго-западными ветрами. Строительство пришлось остановить, потому что было слишком влажно, чтобы замешивать цемент. Наконец наступила ночь, в которую шторм был так силен, что фермерские постройки закачались на фундаментах, и несколько черепиц сорвало с крыши сарая. Куры проснулись, пронзительно крича от ужаса, потому что им всем одновременно приснилось, что где-то вдалеке выстрелило ружье. Утром животные вышли из своих стоил и увидели, что флагшток снесло ветром, а вяз у подножья фруктового сада вырван, как редиска. Только они заметили это, как крик отчаяния вырвался из всех глоток, Ужасное зрелище предстало их глазам. Ветряная мельница лежала в руинах. В едином порыве они бросились к тому месту. Наполеон, который редко выходил на прогулку, убежал впереди всех. Да, вот лежит плод всех их усилий, сравненный с землей до основания. Камни, которые они разбили и с таким трудом перенесли, разбросаны повсюду. Не в силах вымолвить ни слова. Они стояли, скорбно глядя на груду обвалившихся камней. Наполеон молча расхаживал взад и вперед, время от времени нюхая землю. Его хвост стал жестким и резко дергался из стороны в сторону признак интенсивной умственной деятельности. Внезапно он остановился, как будто что-то решил. «Товарищи!» Тихо сказал он, — Знаете ли вы, кто в этом виноват? Знаете ли вы врага, который пришел ночью и разрушил нашу мельницу? — Снежок! — вдруг взревел он громовым голосом. — Это сделал Снежок! — Из чистой злобы, думая расстроить наши планы и отомстить за свое позорное изгнание, этот предатель прокрался сюда под покровом ночи и разрушил нашу работу почти за год. — Товарищи, здесь и сейчас я выношу смертный приговор Снежку. Животное-герой второго класса! И пол бушеля яблок любому животному, которое привлечет его к ответственности. Полный бушель тому, кто захватит его живым. Животные были потрясены сверх всякой меры, узнав, что кто-то, даже снежок, мог быть виновен в таком поступке. Раздался крик негодования, и все принялись придумывать, как бы поймать снежка, если он когда-нибудь вернется. Почти сразу же в траве неподалеку от холма были обнаружены следы свиньи. Они тянулись всего несколько ярдов, но, похоже, вели к дыре в изгороди. Наполеон принюхался и объявил, что они принадлежат Снежку. Он высказал мнение, что Снежок, вероятно, пришел со стороны фермы Фоксвуд. — Больше никаких проволочек, товарищи! — крикнул Наполеон, когда следы были осмотрены. Есть работа, которую нужно сделать. Сегодня же утром мы начинаем восстанавливать мельницу, и мы будем строить ее всю зиму, в дождь и в солнечную погоду. Мы покажем этому жалкому предателю, что он не может так легко разрушить нашу работу. Помните, товарищи, в наших планах... Не должно быть никаких изменений. Они должны быть выполнены день в день. Вперед, товарищи! Да здравствует ветряная мельница! Да здравствует скотный двор!»